Глава 36. Стремительно теряя власть, Горбачев пытается спасти свое положение, неуклюже реформируя союзные органы власти. Вместо Совета министров СССР создается Кабинет министров. Новый правительственный орган во главе с премьер-министром Павловым в феврале 1991 года покидает территорию Кремля, переехав в здание на Пушкинской улице. Помещения, занимаемые прежде руководителями союзного правительства, передаются в распоряжение структур президентской власти, которая начинает приобретать особое значение. В Большом Кремлевском дворце Горбачев приказывает отделать себе квартиру. При этом генсек КПСС нарушил закон об охране памятников и пренебрег мнением общества охраны памятников, возражавшего против перестройки уникального памятника русского зодчества. В Большом Кремлевском дворце Горбачев построил себе квартиру, которая включала кухню, столовую, зал, холлы, две спальни, кабинет и некоторые другие помещения. Еще раньше незаметно распускается президентский совет, вместо которого образуется совет безопасности. В него вошли Бакатин, Бессмертных, Крючков, Павлов, Пуга, Примаков, Язов, Янаев. Последним актом Горбачев окончательно убирает из своего окружения людей, пытавшихся противостоять космополитическому наступлению. Еще в начале 1991 года делаются попытки спасти СССР от распада, которые готовили ему космополитические силы. Под эгидой патриотической части Российского Верховного Совета в подмосковном пансионате Морозовка шла работа над созданием нового союзного договора, который предусматривал сохранение СССР как единого государства с единым гражданством. Несмотря на колебания Горбачева и противодействие Ельцина, патриотические силы добиваются проведения всесоюзного референдума, на котором каждый гражданин СССР должен был ответить на вопрос. Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантированы права и свободы человека любой национальности. Демократическая Россия и другие космополитические объединения пытаются сделать все, чтобы сорвать и дискредитировать этот референдум. За неделю до него, 10 марта 1991 года, враги русского государства организуют беспорядки и митинги протеста. Космополитическая оппозиция используя западных инструкторов и полученные из-за рубежа технику и деньги, распространяет множество листовок с помощью оплачиваемых функционеров демократической России, собирают людей на массовые сборище с лозунгами против сохранения СССР и за расчленение великой державы. На Манежной площади в Москве они собирают 120 тысяч человек, преимущественно евреев и интеллигенции малого народа. В Ленинграде 50-70 тысяч человек. В Нижнем Новгороде – 10 тысяч. Вся Москва на деньги ЦРУ была обклеена листовками «России да, Союзу нет». Космополитические силы пытались обмануть русских людей, доказывая им, что Союз – это гибель для России. Это, мол, опять тоталитаризм, империя, коммуналка, грабеж народа, удушение нарождающейся демократии, возврат в сталинизм. Внедрялась мысль, что Союз больше не нужен – что выход из Союза России – это грядущее процветание всех россиян. Тем не менее, врагам России не удалось обмануть народ, который подавляющим большинством проголосовал за сохранение СССР как единство республик в обновленном союзе. В целом по стране в референдуме приняли участие 80% граждан из числа 184 миллионов, внесенных в списки для голосования. Итоги по республикам – подводились отдельно. Приняли участие в референдуме в РСФСР 75,5% от числа граждан, включенных в списки для голосования. 71,3% из них ответили «Да». В Малороссии, соответственно, 83% и 70%. В Белоруссии 83% и 83% ответили «Да». В Узбекистане 95% и 93,7%. В Казахстане 89 – 89% и 94%, в Азербайджане – 75%, в Киргизии 93 – 93% и 94,5%, в Таджикистане 97 – 97,7% и 98% выступили «за». В Прибалтике, а также в Молдавии, Армении и Грузии всесоюзный референдум блокировался местными властями, опасавшимися неблагоприятного для них результата. И все же более 2 миллионов граждан этих республик приняли участие в референдуме, и большинству из них сказали Союзу «да». Поразительные итоги референдума на некоторое время приостановили процесс распада СССР. Однако подпольная работа врагов русского государства еще больше усилилась. Вопреки результатам референдума отклоняется проект «Союзного договора», предусматривающего сохранение СССР. В апреле 1991 года собирается ново совещание глав республик которое начинает составлять совершенно другой проект, полностью игнорировавший волю не менее трех четвертей граждан СССР. Как вспоминает Лукьянов, ни Ельцин, ни Кравчук, ни Акаев и слышать не хотели о результатах референдума. За спиной народа совершалась государственная измена. Деятели разрушения СССР вместо одобренного большинством народа союзного государства предлагали федерацию суверенных республик. Фактически, ново угоревский проект договора превращал СССР в союз государств, разрывал единое геополитическое, историческое, экономическое и культурное пространство, созданное десятками поколений русского и братских ему народов. На совещании делались предложения вообще не употреблять в договоре слово «федерация» и ввести одноканальную, только через республики, систему поступления налогов. Предлагалась ликвидация союзного государства и союзной собственности. Составление Новоогоревского договора велось втайне не только от народа, но и даже от высших должностных лиц государства. Это был своего рода заговор по подготовке государственного переворота. Конспираторы торопились, чтобы вскорее утвердить договор, боялись, что если созыв съезда народных депутатов затянуть, Горбачев будет смещен, и это усложнит исполнение их преступных намерений. Поэтому в июле на встрече в Новоогореве Горбачева, Ельцина и Назарбаева принимается решение ускорить подписание и перенести его с сентября-октября, как это планировалось ранее, на 20 августа. В конце июля в Москву прилетает американский президент Джордж Буш, как впоследствии писал свидетель этого визита булдин Это был необычайный визит. Михаил Сергеевич Горбачев привлек к переговорам с Джорджем Бушем очень узкий круг доверенных лиц, а чаще всего беседовал с ним вообще с глазу на глаз. Старался при первой возможности уединиться. Впрочем, и до этого визита Буш постоянно влиял на Горбачева, в нужном для космополитических сил направлений Осуществлялось это как напрямую, так и через многочисленных агентов влияния США из числа советских граждан. Характерный эпизод разыгрался на сессии Верховного Совета СССР 17 июня. В этот день премьер-министр Павлов обратился к депутатам с просьбой предоставить правительству дополнительные полномочия. После обсуждения, на котором выступили ведущие члены правительства, Верховный Совет был готов поддержать просьбу правительства. Среди сторонников Ельцина, который сам в это время был в США, предоставление дополнительных полномочий интерпретировалось как стремление лишить его власти. Тогда гражданин СССР Попоу, посовещавшись с руководством демократической России, направился к послу США Мэтлоку и попросил его срочно доложить о готовящемся перевороте президенту США. Получив информацию, Буш тут же позвонил Горбачеву и нажал на него. В результате на закрытом заседании выступил Горбачев, который в свойственной ему манере заявил, что в данный момент все же можно формальное решение о дополнительных полномочиях не принимать, ограничившись тем обменом мнений, который состоялся. Администрация США делала все, чтобы разрушить СССР американское посольство в москве и цру постоянно принимают у себя и инструктируют руководителей космополитического объединения демократическая россия попова афанасьева арбатова бурлацкого шмелева коротича станкевича опираясь на этих предателей американское посольство во главе с послом мэтлоком усиливает тайную войну против подписания нового союзного договора за кулисных мировых владык Страшил даже Новоогоревский договор, который, по сути дела, предусматривал юридическое расчленение страны. Под давлением американской администрации и при тайной поддержке ЦРУ, де-факто из СССР вышли республики Прибалтики, Грузия, Армения, Молдова. Не собиралась подписывать договор даже в рамках конфедерации Союза суверенных государств «Украина», Высказывая свои сомнения в целесообразности подписания договора, Ельцин и многие полагали, что в последний момент он под каким-нибудь предлогом откажется поставить свою подпись. Большую роль в обострении социально-политического положения и разрушении СССР сыграли шахтерские забастовки. Причем лидеры кузбасских профсоюзов прошли обучение в США. Как пишет генерал КГБ Широнин, именно такие подготовленные в США профлидеры Организовали в 1991 году мощнейшие шахтерские выступления против Компартии. 8 августа 1991 года в независимой газете было опубликовано обращение к президенту России, подписанное пятью видными еврейскими общественными деятелями – Афанасьевым, Баткиным, Библером, Боннер и Буртиным, в котором содержался прямой призыв к срыву подписания союзного договора. Изменники оказывали грубое давление на Ельцина, заявляя, что подписание союзного договора грозит оказаться роковым для будущего России и страны в целом. Зачем России, вопрошали они, иметь под собой двух президентов? Зачем нужны два Верховных Совета, два правительства? Обращение давало повод Ельцину. Возможно, оно с ним и было согласовано заранее отказаться от подписания союзного договора под предлогом якобы отрицательного общественного мнения. В этих условиях у Горбачева и у его кабинета министров, возглавляемого Павловым, почти не оставалось шансов удержать власть. Американская администрация и другие зарубежные покровители смотрели на Горбачева, как на Мавра, который должен уйти. В дальнейшей политике разрушения страны для них предпочтительнее были Ельцин и его космополитическое объединение «Демократическая Россия». Однако попасть в обойму этого объединения Горбачев, как, например, Яковлев, Шеварнадзе, Примаков, не мог в силу личной ненависти к нему Ельцина. Для Горбачева оставался один выход – устранить своих политических оппонентов. Однако для того, чтобы сохранить свой прежний имидж демократа, сделать это можно было только чужими руками. Вопрос введения чрезвычайного положения обсуждался в присутствии Горбачева еще 5 августа. С его ведома Крючков и Язов образовали небольшую рабочую группу для изучения вопроса о целесообразности ввода ЧП и для разработки плана соответствующих мероприятий. Когда был принят закон о правовом режиме чрезвычайного положения, КГБ, МВД и Министерство обороны поручили составить планы мероприятий и подготовить нормативные акты по его осуществлению. 18 августа к Горбачеву, находившемуся на отдыхе в Крыму, прибыли члены его правительства с просьбой связи с огромной опасностью для страны одобрить введение чрезвычайного положения. Но так и непонятно по сей день, одобрил Горбачев введение ЧП или нет. Разные участники событий и аналитики высказывали противоположные осуждения. Для введения чрезвычайного положения был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению – ГКЧП. Туда вошли вице-президент Янаев, премьер-министр Павлов, министр внутренних дел Пуга, председатель КГБ Крючков, министр обороны Язов, первый заместитель председателя Совета обороны Бакланов, председатель Крестьянского союза Стародубцев, президент Ассоциации государственных предприятий Тизяков. Утром 19 августа ГКЧП объявил, что президент Горбачев по состоянию здоровья не может осуществлять функции главы государства. Его функции временно переходили к вице-президенту Янаеву. В отдельных местностях вводилось чрезвычайное положение на срок 6 месяцев.